4. В 25-й день своего рождения Джинни Калаген решила устроить генеральную уборку. Слишком много вещей скопилось в ее комнатке в пасторском доме. Во-первых, старые школьные учебники, которые ей больше не нужны, гораздо больше пользы принесут Паттеру в Вене, если только он захочет их взять. Она попробует отнести их ему на следующее же утро, рискуя получить отказ. «Дар от иноверцев»? повязанной красной ленточкой. Папа с мамой, по крайней мере, посмеются. Сентиментальные рассказы для девочек она прибережет для своей крестницы, дочурки Молли. Пусть полежат до того времени, когда она сможет их прочесть. И рабочую корзинку, первую ее рабочую корзинку, подаренную мамой, когда ей исполнилось 10 лет. Как весело сидеть на полу, подобрав ноги под юбки и перебирать свои сокровища. Вот фотография их она никак не может выбросить. Папа в университетские времена со своими друзьями-студентами. Какой он милый. Сразу видно, что готов на всякие проделки. Таким он, наверное, и был. Рядом стоит мистер Бродрик и его брат Герберт, который тоже стал священником и иногда пишет отцу. Все они такие веселые. А вот она сама ребенком сидит на коленях у мамы в белом на крахмаленном платьице. Ну и уродка. Глаза, словно пуговки, на башмаках, а вот целая компания на пикнике в Гленбе, их семья и все дети Бродриков. Молли совсем не изменилась, такая же веселая и жизнерадостная, как и десять лет тому назад. Но кто бы мог подумать, что Кити, гадкий утенок, станет такой красавицей? Джинни поискала свадебную фотографию Кити, снятую два года тому назад. Она вышла замуж за своего кузена, Саймона Флауэра. Они стоят на ступеньках перед парадной дверью замка Эндрив. Кити просто прелестна, а она сама в роли подружки, настоящая дурнушка по сравнению с ней. Бедняжка лизет. У нее, наверное, так на всю жизнь и останется худенькая, настороженная личика, однако по росту она почти догнала Кити, а ноги ее никто не видит под длинным платьем подружки. Какая умница Кити, как это великодушно с ее стороны, настояла на том, чтобы Лизет жила у нее в замке Эндриев, а Саймон, этот легкомысленный повеса, конечно, не возражает. Наведя порядок в своем шкафу, Джинни потянулась за шкатулкой, что стояла на полке. Она была закрыта и перевязана ленточкой. Джинни развязала ленту и подняла крышку. Шкатулка была доверху заполнена письмами, а поверх писем лежало несколько рисунков. На одном из них была изображена она сама с распущенными волосами. Он рисовал ее в то Рождество, которое они вместе провели в Клон Мире. Было там два эскиза Клон Мира и еще один с изображением острова Дун. На остальных рисунках были горы, сплошь покрытые снегом и безграничные просторы земли, голый и неприветливый. Джинни перебрала рисунки один за другим, отложила их в сторону и взялась за письма Хэлла. Первые отчаянные, полные горечи были из Лондона. Потом следовало мужественное, исполненное надежды письмо, которое он написал в Ливерпуле в ночь накануне отъезда в Канаду. «Я знаю, что ты веришь в меня, Джинни», — писал он, — «даже если больше никто не верит, и мой отец тоже когда-нибудь сможет мною гордиться». На остальных письмах стоял почтовый штемпель Виннипега, и они в основном были написаны в первые годы его пребывания в Канаде. Она смотрела на даты на конвертах почти каждый месяц 81-го и 82-го годов. Письма были по-школьному беззаботные, все было новое и интересно, он был так рад, что принял это важное решение. Оксфорд и все то, что за ним стоит, казалось, принадлежало другому миру. «Я вижу, что мы, как обычно, проиграли лодочные гонки», — писал он. так что мое отсутствие не принесло им удачи. В день гонок я вспоминал ребят из нашей команды и молился за них, но поскольку весь день от восхода до заката я провел в седле, перегоняя скот, у меня было не так уж много времени на то, чтобы думать о друзьях. «Эта великолепная жизнь каждая минута приносит мне радость». Они были полны надежд, эти первые письма. Он добьется успеха, он в этом уверен. «Конечно, первые годы будут самыми тяжелыми», — писал он. «Очень трудно будет жить на ту малость, которая оставлена мне по завещанию прадеда. Но самое главное то, что мне не пришлось обращаться к отцу. Я не взял от него ни пени. Передай Молли, что я отрастил бороду и стал потрясающим красавцем». В одной из писем была вложена не очень четкая фотография, относящаяся к этому времени. Хелс с бородой в одном жилете без сертука был похож на настоящего разбойника. Он стоял, взявшись за руки с двумя товарищами-ковбоями. «Раз в месяц мы ездим в Виннипек», — писал он в восемьдесят третьем году, «чтобы истратить там все наши деньги на разные зрелища и на угощение девушкам. В прошлом месяце у нас была грандиозная драка в Салуне. Франк — мой партнер, а он буин в охмелю, напился и съездил по уху одному парню. Мне, разумеется, пришлось принять участие, и оба мы в результате провели ночь в тюрьме». «Первый мой опыт за тюремной решеткой. Если об этом узнает Аделина, она скажет, я же говорила. Спасибо дяде Тому за чек, он пришелся весьма кстати. Но, пожалуйста, больше не нужно». А потом, в 84-м и 85-м, тон писем стал меняться очень постепенно, почти незаметно. «Франк становится невозможным», — писал он, — «и мне кажется, что нам следует расстаться». Я попробую вести дело самостоятельно, посмотрю, как это получится. У меня скопилось достаточно денег, чтобы купить небольшой ранчо, где я стану полным хозяином. Из этих планов, должно быть, ничего не вышло, потому что после полугодового молчания он написал, что ему посчастливилось найти место в банке в Виннипеге, и это весьма приятно после стольких лет суровой жизни на ранчо. Я пришел к выводу, что добиться успеха в разведении скота может только человек, «Имеющий к этому врожденные склонности», — писал он Джинни. «К тому же тамошний климат очень суров, слишком даже суров для непривычного человека вроде меня. За прошлую зиму я похудел на целый стоун». Примечание. «Один стоун — 6,34 килограмма». Конец примечания. «Труднее всего вставать ранним утром и выходить на снег. Да и с едой там было плоховато. Как я мечтал о печеньях тети Харит, Теперь я живу в городе, у меня хорошее жилье, и вообще все стало гораздо легче. В банке он, однако, продержался месяца два, не больше. Следующее письмо пришло из Торонто и содержало всего несколько строк. «Я снова начал рисовать», — писал Хэл. «В конце концов, живопись — это то, что мне больше всего нравится, и я всегда хотел делать именно это. Никто не распоряжается ни тобой, ни твоим временем». «Некоторые люди говорят, что с моей стороны просто глупо заниматься чем-нибудь другим. Я не думаю, что живопись поможет мне разбогатеть, зато теперь я снова свободен, ощущение которого я так долго был лишён. Потом наступило молчание, которое длилось в течение года. Следующее письмо, написанное осенью 1986 -го года, было исполнено скрытого отчаяния. Даже почерк изменился, сделался неровным и дрожащим, Так что некоторые слова невозможно было разобрать. «Я очень болел», — писал он. «Здоровье мое никуда не годится. В конечном счете Аделина была права в отношении меня, а ты ошибалась. Я безнадежный неудачник, ни на что не годен, и я давно положил бы всему конец, если бы у меня хватило мужества. Мне удалось продать две-три картины, но вот уже несколько месяцев я ничего не делаю. Думай обо мне, Джинни». «Вспоминай меня таким, каким я был в клон мире на Рождество, когда мне было 20 лет, а тебе 16. Сейчас ты была бы не слишком высокого мнения обо мне». Это было последнее письмо, которое он ей написал три года тому назад. Она ответила, но через несколько месяцев ее письмо вернулось назад с пометкой на конверте, по этому адресу не проживает. Она вспомнила, как... Сразу же пошла в кабинет к отцу и все ему рассказала, заливаясь слезами и не вытирая мокрых щек. Он был так добр, он все понял и прочел письмо Хэлла, сидя рядом с ней и обнимая ее за плечи. «Если бы я только была мужчиной, — сказала она, — я бы поехала в Канаду и привезла бы его домой. Я уверена, что сумела бы его найти». Том Калгин смотрел в ее взволнованные, полные надежды глаза на ее решительный подбородок. «Думаю, что нашла бы», — согласился он. «Но Бог создал тебя женщину, и, возможно, придет день, когда ты найдешь Хэла и будешь ему великим утешением». Три года назад Женя аккуратно убрала письма в шкатулку, сверху положила рисунки и закрыла крышку. Она никогда их не выбросит, будет перечитывать снова и снова, пока не превратится в восьмидесятилетнюю старушку. «Может быть, Хэл уже умер и больше не страдает», Но это не имеет значения. Она никогда не забудет мальчика, одинокого, мучимого воспоминаниями, который держал ее за руку в темноте мрачного нового крыла клон мира в тот рождественский вечер. Сейчас ему, наверное, уже по тридцать. Если он жив, далеко уже не мальчик». Хел, который сидел на краешке стола у них, в молочном чулане, пил сыворотку и совал палец в сливке, Чуть только мама отвернется. Хел, который дразнил ее и смеялся, засунув руки в карманы. Его яхта на заливе. Дженни хранила в душе множество подобных картин, и все они были ей милы и дороги. Ими ей придется довольствоваться до конца жизни, ибо ничего другого у нее уже никогда не будет». Она убрала шкатулку в шкаф и пошла вниз, к праздничному завтраку. По их садовник зарезал курицу в честь такого события, а мама испекла особый пудинг. Как и полагается, она разыграла удивление, хотя эта церемония повторялась из года в год. Ее родители смотрели, как она разворачивает подарки, вскрикивая от удивления и удовольствия. Это была ежегодная привычная церемония, одинаково приятная для всех троих. «Папочка, дорогой, часики!» «Какой ты добрый и какой хитрый! Это ведь те самые часики, которые мы видели в витрине в Слейне, и которые нам так понравились, а ты вот взял и потихоньку купил их мне». При чем тут потихоньку?» — удивился Том. Кити Флаур ездила в Слейн из Эндриева и купила их по моей просьбе». «И почтовый набор от мамы! Как вы меня балуете!» Джинни вскочила из-за стола и расцеловала родителей. «Я, конечно, понимаю, в чем тут дело». сказала она. «Папе нужны часы, чтобы не опаздывать в церковь, а мама будет брать у меня бумагу, чтобы записывать свои рецепты. Это просто заговор с вашей стороны». «Много ты понимаешь», — сказал Том. «Да, кстати, что ты собираешься делать в свой день рождения? Поедешь в гости к Китти?» «Нет, просто пойду погуляю, если я не нужна тебе или маме». «Я собираюсь варить джем», — сказала Харит, «но так и быть сегодня обойдусь без тебя». «Трудно себе представить, — думала Джинни, бродя в тот день поклон миру, спускаясь к самой воде и глядя мимо гавани на голодную гору, что там, в глубине, под этой гранитной поверхностью, такой светлый и спокойный под летним солнцем, в пути лица трудятся люди, надрываются и умирают. И все это ради человека, который живет далеко-далеко в другой стране. И ему нет никакого дела ни до них, ни до своей семьи. Дом его». Вот он здесь, возле самой воды, похож на склеп. Окна заперты и закрыты ставнями. Иногда он оживает. Это когда сюда приезжает Молли с мужем и детьми, чтобы провести под родным кровом неделю-другую. Но чаще всего он стоит закрытым. Вот как сейчас. Генри Бродрик с женой живет в Брайтоне. Дом на Ланкастер-Гейт они продали. А клон-мир стоит и ждет, когда же, наконец, придет хозяин, который все не появляется. Джинни подняла глаза и посмотрела на каменный балкончик в новом крыле. Как странно думать, что ни один человек, наверное, не стоял там и не смотрел на поросший травой склон и подъездную аллею. Кто-то когда-то сделал это в мечтах. А мечты рассыпались прахом. Джинни пошла прочь от замка по тропинке вдоль залива к воротам при въезде в парк. Она видела, как со стороны Мэнди пыхтя спешит через гавань колесный пароходик, направляясь к Дунхейвену. Вот он миновал остров Дун и стал на якорь на некотором расстоянии от причальной стенки. Теперь здесь много приезжих с тех пор, как в Эндри и Фи построили отель, и шахтерские женщины возвращаются из Мэнди, там сегодня базарный день — и солдаты, следующие в гарнизон на острове. Этот гарнизон время от времени укрепляют в зависимости от капризов или страхов властей. Но вообще-то в Дунхивене мало интересуется политикой. По дороге Джинни зашла к некоторым знакомым в коттеджах Оукмаунта, так что домой она вернулась уже в шестом часу. Она шла через сад. Возле молочного чулана Пэтси колол дрова. «А у вас гость, мисс Джинни!» — сказал он, кивнув в сторону дома. — Сошел на берег с парохода право слова. И я в раз его узнал, хоть и отощал он так, что ничего на нем не осталось. — Кто же это Пэтси? — спросила Джинни. — Нет уж, идите домой к папаше, мисс Джинни, а я вам не скажу. И Пэтси продолжал колоть дрова, покачивая головой и бормоча что-то себе под нос. Когда Джинни вошла в дом, ее мать стояла в передней. У нее был взволнованный и немного грустный вид. «Я думала, ты никогда не придешь», — сказала она. «Ступай к отцу, он у себя в кабинете, имей в виду, дорогая. Тебя ожидает сюрприз. Впрочем, не поймешь, сюрприз — это или шок. Как странно, что это случилось в день твоего рождения». Она нерешительно улыбалась, но в уголке глаза у нее притаилась слезинка. Джинни прошла в кабинет. Ее отец стоял у камина, разговаривая с человеком, который сидел в кресле у окна спиной к ней. В его широких плечах и наклоне головы было что-то знакомое. Она сделала шаг вперед, не веря своим глазам и в то же самое время зная наверняка. «Это Хэлл? Правда?» Он поднялся с кресла. Высокий, худой, похожий на собственную тень – почему-то совсем не такой, каким она представляла его себе в мечтах все эти годы. Лицо его носило на себе следы страданий и разочарований, под глазами залегли глубокие тени. Он выглядел старше своих тридцати лет. Старше и в то же время удивительно невзрослым. Это был Хелл, с которого сорвали его юность, словно рубашку, оставив ему, однако, надежду. Он подошел к ней, взял ее за руки и улыбнулся. Это была улыбка Хэлы, то, что она всегда любила и лучше всего помнила. «Видишь», — сказал он, — «я вернулся. Я неудачник, мне ничего не удалось добиться. Но дядя Том говорит, что я могу остаться. Ты не выгонишь меня, Джинни, а? Ты еще веришь в меня?»